Второе. В основе противительных отношений, выражаемых противительными союзами, лежит противоположность двух понятий. Это находит выражение, например, в сопоставлении антонимов. Противительные отношения чаще всего выражаются союзами «а», «но», менее распространены «да» в значении «но», еще союзом «зато», «однако». «Союз обычно сочетается с отрицательной частицей «не». В случаях, когда одно понятие утверждается, а другое отрицается, «Союз А» синонимичен «союзу но». На красотах Италии русская пейзажная живопись овладевала живой, а не выдуманной красотой природы и поэзии. И молоды снебеалы ропот, и неухмылки пошляков, А наш могучий новый рокот и грохот наших башмаков. Евтушенко. 553 страница. Однородное сказуемое, соединяемое А, могут сопоставляться. Причём часто такое сопоставление поддерживается сопоставлением дополнений и обстоятельств. «Я ночью шёл, а днём в лесу лежал. С огнём не шути, а ветру не верь». Союза может выражать значение несоответствия, уступки. «Умирать буду». О лесникову баню не забуду. на гибе При однородных членах предложения, антонимах, возможен лишь союз «А». Не радость, а горе пришло в дом. Собеседник не грустный, а веселый. Разговорный характер имеет сложный союз «А», не то что... Чтобы все яблони были рассажены в беспорядке, а не то, чтобы в два ряда. Союз Но выражает противопоставление с уступительным оттенком. При наличии частицы «не», при однородном Из однородных членов предложения союзно легко заменяется союзом «а». Страница 554. «Бродили в лесу целый день, но пришли ни с чем. Две порции свинцовой примочки, болезненной, но не опасной, отучили зверя от желудей». В отличие от союза а, союзно может употребляться при однородных членах предложения, выражающих совместное понятие. В этом случае союзно не синоним союза а. Ручей был неглубокий, но очень бурный. Только союзно возможен при двух сказуемых. Если первое из них употреблено с частицей было, Устойчивая телега было опрокинулась но снова встала на колёса. Однако... Это «Союз». «Союз», однако, значению противопоставления придаёт уступительный оттенок. «Кабан» долго кружился на одном месте, однако на обидчиков не бросился. «Союз», да... Синоним союзу «но» вносит разговорный оттенок. «Но я горяч, да отходчив, мал золотник, да дорог». Разговорный оттенок вносит и частица только, выступающая в роли противительного союза. Он был бы хорош, только располнел очень. Союз зато выражает противопоставление с оттенком возмещения – Приют наш мал, зато спокоен. В редких случаях противительные отношения выражаются без союзов. Не участие, страстное внимание изображалось на ее лице. Не словотворцем, солдатом стану. Только жила бы моя земля. Третье. Общее значение разделительных отношений, выражаемых разделительными союзами, состоит в том, что из всех перечисленных явлений в данный момент возможно одно. Разделительные союзы обычно повторяются или-или, либо-либо, а союзы «не то-не то», «то-то» не употребляются только как повторяющиеся. Союз «или». Нейтральный в стилистическом отношении. Он указывает на строгое разделение явлений, фактов. Он может быть одиночным, и повторяющимся. Старые дачи или сгорели, или увезены. Когда ухо слышит шаги зверя, по ним можно догадаться, кто идёт – сахаты или медведь. после кто идёт, двои Можно сказать, а именно. Близки по значению к союзу или, союзы ли, ли, либо то-то. Когда идёшь, когда идёшь что-нибудь посмотреть, что-нибудь описать, всё равно что? Страну ли, человека ли, город ли, Или завод тире то как мне кажется в запятых водно нужно по пути продумать придаточное дальше что ты ожидаешь там увидеть страница 555 везде можно встретить либо репродукцию либо копию либо открытку с этого произведения Однородные члены предложения, соединяемые союзом то-то, обозначают понятия, которые последовательно замещают друг друга. Чередуются. Спать приходилось то вечером, то утром. Союзы не то, не то. То ли, то ли. имеет разговорный характер. Они указывают на трудность точного определения явлений, называемых однородными членами, на предположение За равнины тянется чёрная пашня, над которой пестрят не то грачи, не то галки. Трудно было определить то ли щенок, то ли волчонок. Оказалось, лисица...